Часть четвертая. Жизнь мирная и не очень. Глава первая. Послевоенные парадоксы. Переезд в Подмосковье стал для Морецких новой вехой в их непростой судьбе и опять, как бывало уже не раз, совпал с эпохальными событиями в жизни советского государства. Это назначение принесло и много неожиданных трудностей, особенно для Берты, которые пришлось овладевать более примитивными методами ведения хозяйства. «Кажется, так, дорогой, в твоих газетах пишут, в доме без удобств». Марк же с удовольствием продолжил осваивать полученную поленд технику. С эрокобрами он впервые столкнулся лишь несколько месяцев назад, после перевода в Иваново. Между прочим, выяснилось, что главный недостаток эрокобры — опасность свалиться в штопор, если неопытный пилот — допускал ошибки в полете. Именно поэтому случались аварии и катастрофы. Год 1944 с решительными победами Красной Армии ознаменовал для страны заветную надежду. В скором окончании войны уже никто не сомневался. Люди и в тылу, и на освобожденных территориях как будто вздохнули с облегчением, хотя продолжались еще тяжелые бои. А Москва и вовсе зажила мирной жизнью. Возвращались из тыла горожане, реэвакуировались предприятия и вузы. Здания снова заблистали окнами, освободившись от перечеркивавших стекла полосок бумаги. Город избавлялся от всевозможных видов маскировки. Да и по всем приметам жизнь налаживалась. Можно было спокойно сходить в театр или кино. С открылись в столице коммерческие магазины и даже рестораны. Далеко не каждому были они по карману, но зато создавали иллюзию достатка, близость которого заставляла ожидать, что в скором времени эти блага станут доступными. Конечно, все устали от страшной войны, казалось, нет ей конца и края, и длится она уже целую вечность, но люди поверили в себя, в возможность страны и внутренние стали свободнее. Вот потому-то буквально в воздухе Ощущалось желание перемен. Уверенно побеждавший врага народ надеялся, что может рассчитывать на улучшение своей жизни. Страна социализма, успешно противостоявшая фашизму, стала привлекательной и для части бывших эмигрантов. Одни вернулись еще в тридцатые, спасаясь от бесчеловеческого режима, воцарившегося в Европе. Другие стремились возразиться теперь после долгих лет, проведенных вдали от Родины. Так весной 44 в Москве неожиданно появились афиши знаменитого эстрадного артиста и певца Александра Вертинского, приехавшего в конце сорок третьего года. И хотя о его выступлениях не сообщалось в прессе, залы были переполнены. Не всем желающим удавалось попасть на концерты кумира публики серебряного века. Проникновенные истории, звучавшие со сцены, разговоры о чувствах, умение вести со своим зрителем Доверительную задушевную беседу. Все это было как глоток свежего воздуха. Особое звучание было у стихов эмигрантского периода, Проникнутых тоской по России. И Вертинский пел, немного гарассируя, О нас и о родине. И пора уже сознаться, Что напрасен дальний путь, Что довольно улыбаться, извиняться как-нибудь, Что пора остановиться, Как-то где-то отдохнуть, и спокойно согласиться, чтобы лова не вернуть, и еще понять беззлобно, что свою, пусть злую мать, все же как-то неудобно вечно в обществе ругать. А в конце, весь светясь от радости, Кертинский исполнял песню «Доченьки», которую слушали, предвкушая мирную жизнь. Не так давно артист стал отцом, и мечтал, что много солнца и света будет в жизни дочерок моих, и что самое главное — это то, что Родина будет у них. Чтобы урегулировать отношения с бывшими, оказавшимися в свое время и не всегда по своей воле, вне родной страны, пришлось даже издать серию указов о восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской империи, находившихся в разных частях света, От Маджурии до Аргентины. К концу года удалось почти полностью освободить захваченную врагом территорию. В приказе Верховного Главнокомандующего от 7 ноября говорилось «Низвергнутая трехлетняя фашистская ига на временно захваченных немцами землях наших братских союзных республик. Красная армия вернула свободу десяткам миллионов советских людей». Советская государственная граница восстановлена на всем протяжении от Черного до Баренцева моря. Таким образом, истекший год явился годом полного освобождения Советской земли от немецко-фашистских захватчиков. Теперь полный разгром врага был близок как никогда. Объявление о полной окончательной победе Советского Союза над фашистской Германией 9 мая 1945 года вызвало огромную, ни с чем не сравнимую всенародную радость. Старый городок пережил взрыв искреннего, непоказного ликования своих обитателей. Летчики и техники выскакивали из бараков, все обнимались, палили из табельного оружия. На крыльце столовой сидела пожилая повариха тетя Паша, потерявшая в Сталинграде всех своих родных, и ревела в голос. А возле клуба уже собиралась толпа, и оттуда наносились звуки гармонии и развеселых песен. Таким и запомнил Марк этот день ощущение полного счастья и ком в горле. Ведь потери нельзя не восполнить, ни забыть, слишком велика была цена победы. Весна и лето 45-го надолго остались в памяти, пожалуй, самым светлым временем послевоенной жизни. Казалось, каждый испытывал невероятный подъем, несмотря на все жертвы и потери. Советским людям было что праздновать. Сам товарищ Сталин на праздничном мероприятии в Кремле неожиданно сказал об ошибках, которые были исправлены героизмом и терпением народа. И люди поверили, что в дальнейшем все будет иначе. У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения. В сорок вторых годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, карело финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству, вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. А теперь страна начала готовиться к грандиозному параду победы. Приготовления к нему начались еще в мае. По всем фронтам отбирались рослые солдаты. Фабрики шили летную форму нового образца, а в механизированных частях готовили лучшие образцы техники. Танки, различные артиллерийские установки, гаубицы, пушки и пулемет. И, конечно же, невозможно представить современный военный парад, Без авиации. В середине мая Кубинка стала одним из центров подготовки к торжеству, назначенному на 24 июня. Каждый день проводились тренировки летного состава, нагрузки на технические службы снова увеличились. Марк хорошо помнил кадры хроники и насколько грандиозен и великолепен был первомайский предвоенный парад. Настолько сурово и даже трагически смотрелись наши солдаты в ноябре 41 первого, И вот дождались, наконец. Мастерская, которой руководил Морецкий, специализировалась в последнее время в основном на американских аэрокобрах. Причем занимались не только их ремонтом. Из-за конструктивных особенностей этих самолетов требовалось усиливать хвостовую часть фюзеляжа. Марку всегда нравилось решать новые задачи. Но оказалось, что работа веренного ему подразделения таковых не предусматривает. Правда, ежедневную рутину скрашивала изредка выпадавшая возможность занять место пилота во время облетов отремонтированных машин. Так что дополнительную нагрузку капитан воспринял с радостью. Совсем уж неожиданный поворот случился в июне, когда за пару недель до пожара на аэродром Кубинки передислоцировался второй запасный истребительный авиаполк со станции «Сейма». 27 машин, а вместе с летчиками прибыл и его бессменный командир и знакомые механики. Будни, насыщенные дружеским общением, оттачиванием мастерства и подготовкой техники, пролетали незаметно. Сводную тренировку провели 18 июня. В ней участвовали все соединения, штурмовики, истребители, бомбардировщики. Самолеты взлетали звеньями один за другим, и в результате в воздухе оказывалось 120 машин одновременно. Все инженеры, механики, да и весь обслуживающий персонал военного городка с восторгом наблюдали захватывающее зрелище. Несомненно, летчики были достойны того, чтобы продемонстрировать свое мастерство в небе Москвы. С раннего утра 24 июня на аэродроме все было в полной готовности. Ждали только приказ. А еще смотрели на небо. Солнце так и не показывалось. Марк, только что выслушавший отчет техников, нервно теребил пуговицу на кителе, оглядывая линию горизонта. Напряжение, словно придавленное тяжелыми тучами, буквально повисло над летным полем. «Эх, сейчас бы ветерок хоть какой!» — раздался за спиной голос, полный отчаяния и надежды одновременно. «Разогнать бы это безобразие!» От неожиданности Морецкий даже вздрогнул, но совершенно не удивился. Громкость его напарник по лесному приключению так и не научился регулировать. Подумалось, все такой же сорванец, по сути, хотя успел и на фронте побывать, и ранения получить, после чего комиссованный из действующей армии пригодился второму зиапу, пополнив ряды опытных самых инструкторов. Что, Степан, не терпится показать класс? Искренность и непосредственность бывшего сослуживца всегда нравилась Марку. А как же, товарищ капитан, Внешне Староженко не проявлял беспокойства. А вот голос звенел. «Где только не летали, над линией фронта, за линией фронта, над Белоруссией, над Польшей, теперь самое время показать столице, на что мы способны. Не хочу тебя расстраивать, но, кажется, сегодня как раз и не время». Начинавший накрапывать дождь вскоре превратился в сплошной ливень. Так и не удалось поучаствовать летчикам в торжестве. Всю первую половину дня Москву буквально заливало. и воздушный парад пришлось отменить, так же, как и шествие трудящихся столиц. Зато разразившийся ливень словно подчеркнул выносливость и несгибаемость советских воинов, чеканивших шаг под проливным дождем и мощь боевой техники. Не пропали даром и труды тех, кого погода не допустила на историческую брусчатку. 12 августа, на Всесоюзный день физкультурника через Красную площадь прошли 25 тысяч участников атлетического телосложения. Назло врагам, распускающим грязные слухи о том, что население СССР страдает от голода и болезней, правда, собирать их пришлось со всех республик. Авиаторы же свое мастерство смогли продемонстрировать только на традиционном параде 7 ноября. Перед отбытием зяповцев в Володары все же удалось выкроить вечер для встречи с бывшими сослуживцами». Как когда-то в Горьком, Берта радушно накрыла стол, и соратники-горьковчане собрались в комнатке барака, невольно поражаясь. «Это что же получается? Начальник мастерской ютиться как придется?» «Ну, ребята, Подмосковье это ведь не Нижний, тут слишком плотность военного населения высокая», — отшучивался Марк. «И на всех квартир в центре не напасешься». и бросил при этом виноватый взгляд на жену, вспомнив, что и сам, впервые оказавшись в новом жилище, не мог представить, как привезет сюда ее и сына. Его вмешательство не укрылось от старого командира. «Вы не очень-то, никого из вас, к примеру, в столицу не перевели пока», повысил тот голос на подчиненных. «Да и не место красят, сами знаете», и добавил, улыбнувшись хозяйке. А с такой боевой подругой, как Берта Александровна, любое жилье в хоромы превращается. Но когда вышли покурить на крыльцо, Марку сказал, «Эх, приказы не обсуждаются. Будь моя воля, ни за что не отпустил бы тебя». «Да я и сам привык к горькому, и наш зяб никогда не забуду», капитан хорошо понял, что имел в виду командир. «Но ведь Москва стала мне второй родиной, и семья рядом, отец, сестра, здесь я дома». «Ну, разве что дома». И снова Марк догадался, чего не произнес его бывший командир. «Берти тут нелегко, конечно», — произнес Морецкий, вздохнув. Однако закончил уверен. «Ну уж теперь, после победы, думаю, жизнь совсем наладится». «Хорошо бы», — задумчиво ответил старый летчик, и словно спохватившись, добавил, «должна наладиться, уж военных-то страна не забудет». И спустя годы, — вспоминал Марк, — «это неопределённое хорошо бы». А нынче спокойным июньским вечером так хотелось надеяться на лучшее. Тем временем война, закончившись в Европе, продолжалась еще на Дальнем Востоке. Правда, Советский Союз, имевший мирный договор с Японией, не принимал участия в боевых действиях. Однако в армии знали, что с конца мая из западных районов в восточном направлении перебрасываются значительные силы. Однако немногим было известно, что еще в феврале на Ялтинской конференции было подписано соглашение с Великобританией и США, что через 2-3 месяца после капитуляции Германии Советский Союз вступит в войну против Японии, если ему гарантируют возвращение южной части Сахалина, всех Курильских островов и восстановление аренды Порт-Артур. Таким образом, большая часть воинских подразделений еще находилась в состоянии боевой готовности. А страна постепенно переходила к мирной жизни, люди занялись восстановлением разрушенного хозяйства, посевной работой, в июле даже начался и первый этап демобилизации в армии. Два первых летних месяца вспоминались потом как самое счастливое время, время надежды. Несмотря на все кошмарные потери, ничто не могло омрачить радость победы над фашизмом. Август начался с тревожных новостей. 8 числа Марк, не изменявший своей привычки ежедневно просматривать газеты, пролистывал свежий номер правды. Первая страница почти полностью посвящалась выполнению планов хлебозаготовок. Далее шли сообщения о визите в Москву делегации Китайской Республики и о приеме ее в Кремле и в Сталина. Затем об успехах нашей дипломатии, в событиях из области культуры. В самом конце, в нижней части последней страницы, внимание привлекла небольшая заметка – заявление Трумэна о новой атомной бомбе, вернее сообщение из Белого дома от 6 августа. Президент США извещал мир о том, что американцы сбросили на японский город Хиросиму сверхмощную ранее невиданную бомбу. 16 часов тому назад американский самолет сбросил на важную японскую военную базу Хиросима остров Хансю бомбу, которая обладает большой разрушительной силой, больше чем двадцать тысяч тонн взрывчатых веществ. Эта бомба обладает разрушительной силой, в 2000 раз превосходящей разрушительную силу английской бомбы гранд Слэм, которая является самой крупной бомбой, когда-либо использованной в истории войны. До 1939 года, продолжал Труман, ученые считали теоретически возможным использовать атомную энергию, но никто не знал практического метода осуществления этого. К 1942 году, однако, мы узнали, что немцы лихорадочно работают над нахождением способа использования атомной энергии в дополнение к другим орудиям войны, с помощью которых они надеялись закабалить весь мир. Но они не добились успеха. Зато успеха добились американцы, это было ясно. Цитировались такие слова американского президента с призывом к японской стороне принять совместный ультиматум США, Великобритании и Китая, выдвинутой постдамской конференцией. Иначе им придется ожидать такие огромные разрушения с воздуха, каких еще не видел мир. И все. Никаких комментариев, ни руководителей партии правительства, ни специалистов. И непонятно, как относиться к случившемуся. Как к прорыву в области физики, совершенному нашими союзниками, или как к страшной, доселе немыслимой угрозе человечества. Марк, не только хорошо разбиравшийся в устройстве веренной ему техники, но и всегда следивший за новейшими научными открытиями, представлял, какой мощью может обладать атомный заряд. Ведь при делении каждого ядра изотопа урана обычно выделяются 2-3 нейтрона. Они, в свою очередь, расщепляют 2-3 ядра, затем 4-8 и так далее. Все происходит так быстро... что вся масса расщепляется за малые доли секунды, и происходит взрыв. При этом температура достигает нескольких сотен миллионов градусов, а давление — несколько миллионов атмосфер. Этот процесс и лежит в основе действия атомной бомбы. Как выяснилось позже, не только Морецкий обратил внимание на неприметную заметку. Тревожная новость обсуждалась, хоть и не публично. Даже звучали опасения, и в армейской среде тоже, что смертоносное изобретение американцев может нарушить баланс сил на мировой арене, и мы теперь явно отстаем от капиталистов. Любопытно, что уже на следующий день СССР объявил Японии войну. Правда вышла с крупным заголовком. Советское правительство заявляет, что с 9 августа Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией. Но вот и началось. Интуиция не подвела. Он чувствовал, что это должно случиться со дня на день. А ведь у нас с Японией пакт о нейтралитете еще с 41-го. Когда же наконец настанет конец этим войнам? Странные рассуждения для кадрового офицера. Но только что отгремела едва ли не самая кровопролитная война в истории человечества. И Марк считал, что теперь главная задача военных – не война, а сохранение мира. А боевые действия нужно вести лишь в случае явной несправедливости или прямого нападения врага. Он грустно вздохнул про себя. Неужели опять семьи начнут получать похоронки? Без сомнения, этот вопрос волновал многих граждан страны, не успевшие оправиться от страшного испытания и насладиться победой, завоеванной ценой огромных потерь. И что опять? Газеты пестрели репортажами с митингов трудовых коллективов заводов, фабрик, колхозов, требовавших разгромить японского агрессора и восстановить историческую справедливость. Но все-таки люди замерли в ожидании новых бед. Теперь уже Морецкий читал сообщение сообщения Совинформбюро о ходе военных действий в Маньчжурии и победах над Квантунской армией, об обстановке на двух дальневосточных и Забайкальском фронтах. Он внимательно следил за действиями наших военно-воздушных сил и особенно истребителей Ла-7. Этот самолет поступил в эскадрилье только весной 44-го, и Марк, занимавшийся к тому времени уже яками эра-кобрами, не успел близко познакомиться с лучшим на тот момент, детищем бюро Лавочкина. Однако знал, что летчики хвалят машину за хорошую аэродинамику, высокую маневренность и скорость. Между тем приближался профессиональный праздник. На первой полосе, правда, 19 августа, день сталинской авиации, поместила приказ Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина которым генералиссимус давал высокую оценку боевым заслугам воздушного флота и поздравлял летчиков, штурманов, радистов, вооруженцев, механиков, техников, инженеров, а также приказывал от имени Родины салютовать нашим доблестным авиаторам двадцатью залпами из 224 четырех орудий. Как водится. Праздничным датам Родина вспомнила о тех, кто достоин поощрения, и не скупилась на награды. Ордена и медали, полученные во время войны и сразу после нее, теми, кто приближал порой нечеловеческими усилиями победу, были особенно цены, как подтверждение подлинного вклада в разгром фашистских войск. На торжественном собрании, состоявшемся в части накануне Дня авиации, Медалью за боевые заслуги был награжденный Марк Морецкий. Эту медаль вручали военнослужащим, которые в борьбе с врагами советского государства своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, сопряженными с риском для их жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте. Так говорилось в положении об этой награде. Марк с особым волнением принимал поздравления от сослуживцев. все же не забыли и его старань. На следующий день Морецкие сначала планировали поехать на аэродром в Тушино, где по традиции проходила воздушная часть праздника, но, поразмыслив, решили, что для малыша это утомительно, и лучше провести день в Москве с родными, отметить заслуженную награду, а вечером посмотреть салют. Берта салюта не очень жаловала. Возможно, где-то в глубине души любые разрывы снарядов напоминали о пережитых в горьком бомбардировках, Зато как она радовалась за мужа, настоящего воина, с серебряной медалью на груди, буквально светившегося от счастья. Сегодня и сама она излучала довольство и негу. Даже от Марика, поглощенного праздничным действом, не укрылось ее необычное состояние. На плечах восседал Алик, а жена как будто со стороны посматривала на двух главных мужчин своей жизни. Марк почувствовал ее взгляд, с трудом оторвался от ярких сполохов в вечернем небе. Что ты, милая, как же она хороша при вспышках разноцветных огней, и даже загадочно. Постойте-ка, что-то непривычное, даже чудесное почудилось в облике любимой жены. Ты сегодня особенно красива, только и смог он произнести, одной рукой крепко придерживая ребенка, а другой взяв ее под локоть. «Правда?» — глаза Берты вспыхнули. И она улыбнулась. «Не догадываешься, почему?» Как водится, глава семейства апеллировал к сыну. Беспроигрышный ход. «Ну-ка, Александр, давай-ка попробуем разгадать мамины ребусы. Давай?» «Давай», — охотно согласился сынишка, продолжая смотреть на уже потемневшее небо. «А вдруг еще бабахнет?» «Погляди на маму. Какая у нас мама?» «Красивая. Так, а еще хорошая?» Берта не смогла больше сохранять интригу и рассмеялась. Разве может мать быть нехорошей? Протянула руки. «Иди ко мне. Покрутив головой, убедившись, что больше ничего интересного показывать не собираются, мальчик охотно перебрался к матери. Она спросила, поправляя ему рубашку: А хочешь, чтобы у тебя появился братик или сестричка? Не так просто был кораблус четырех с половиной лет, чтобы соглашаться сразу. А где мы его возьмем? «Да уж возьмем», — уверенно ответила мама и переспросила, «возьмем?» «Ну ладно», — согласился малыш. Марк наблюдал за этой сценой, как во сне. Ему казалось, что на экране, расположенном на расстоянии одного шага, крутят какой-то невероятно реалистичный фильм. Причем фильм про его семью. А сейчас в кадре появился, да это же он сам. Но все-таки кино слишком неправдоподобно. Праздничный день, иллюминация — Вокруг возбужденные лица радостные голоса. Явная постановка. А он? Теперь он как в закрытом фонаре самолет, когда звуки снаружи уже не слышны и остается только картинка за стеклом. А внутри? Внутри просто шквал чувств, самых разных и даже взаимоисключающих. Он всегда откуда-то знал, что судьбой ему предназначено стать отцом как минимум двоих детей. И появление второго — «Всего лишь вопрос времени». «Вот именно, времени», — твердил строгий голос, заглушая вспышку радости от неожиданной новости. «Как раз сейчас, в этом году, а возможно и в следующем, это ой как не вовремя. Мы-то не бедствуем, денег хватает, пока во всяком случае. А вот что будет потом, если начнутся сокращения?» Но Марк постарался отбросить сомнения. «Тем более все уже произошло». Похоже, промелькнувшие мысли и вся гамма эмоций отразились на его лице. Видя растерянность супруга, Берта, истолковавшая ее по-своему и довольная произведенным эффектом, и не думала останавливаться. Ну что жалька теперь осталось уговорить папу. Она аккуратно пустила сына. А то вдруг он не захочет больше никого брать. Ну что ты говоришь, отец начинал приходить в себя. Наконец-то, с возвращением, капитан Морецкий. А он обеими руками нежно сжимал ее руку и все еще до конца не мог поверить в свалившееся внезапно счастье. Но ведь правда же так бывает, и весь оставшийся вечер был непривычно тихим и немногословным. Словно боялся выплеснуть и ребенка неосторожным словом. И откуда только такие выражения на ум приходят? Однако и о будущем не мог не думать. Что-то мешало в этот раз в полной мере насладиться радостью. Вроде бы все в порядке, жизнь идет своим чередом. Еще бы с жильем вопрос решить. Но капитан слишком хорошо знал. Такое неясное предчувствие редко обманывало, и это его настораживало. Берта, казалось, все поняла и не стала упрекать мужа в отсутствии бурных восторгов. И правильно сделала. Впрочем, как всегда, слишком хорошо она его знала. К утру заночевали они у отца на Третьей Мещанской, Марк бесповоротно настроился на лучшее. Он лежал на своей старой юношеской кровати, рядом на тахте посапывали любимая жена и сын, и думал, что рождение первенца накануне войны помогло им не только пережить страшные годы, но и забыть о кошмаре заключения. Гораздо легче переносить невзгоды, когда есть о ком думать и заботиться. И вот теперь, как символ долгожданной мирной жизни, новость о том, что жена ждет второго ребенка. Да еще и сестра Анюта примерно на восьмом месяце. Это ли не чудо? Или дар Божий? Похоже, где-то там точно известно, что для нас лучше. Ну а с трудностями справимся. Случались проблемы и похуже, и ничего преодолевали. Негативные мысли отступили, настроение сегодня было прекрасное. Нам нужна победа. Теперь уже окончательная победа, восклицал он. Победа мира над войной, Света над тьмой. «Поедемте лучше домой», — в рифму отозвалась Берта. Сейчас она чувствовала себя совершенно счастливой. Марк вдруг остановился в задумчивость. «Артемида», — еле слышно прошептал он. «Что?» «Так, вспомнил. Валерка когда-то назвал тебя Афродитой. Да ты помнишь, разумеется, пляж старорецк А я возразил потом, что ты Артемида. Это что же получается? Такая уж... «Я суровая охотница?» «Ну, не только», — с сходу вошел в роль строгого учителя, как когда-то его приятель по училищу, снисходительно поясняя. «Еще покровительница брака, рожениц, плодородие опять же под ее ответственностью. Понимаешь, к чему я веду?» Но внезапно профессор запнулся. «Вот только нестыковочка получается». «Не может быть», — не удержалась от сарказма ученицы. и в чем же... «Да она, это богиня!» Тут уж оба расхохотались так по-юношески заразительно, что и Алекс с готовностью подключился к веселью. Все же они были еще очень молоды, во всяком случае, ощущали себя молодыми, несмотря на потрясение утраты. Вот такой это был год, много радости, надежд. Но и дня не проходило, чтобы не вспоминались потери, не только военные, сколько их уже было. Сначала еще до войны мамочка, мамели. Вот бы она порадовалась сейчас за меня, за нас. А какой бы она была бабушкой. Потом Санька, Валерка, самые верные, самые близкие друзья ушли так рано и несправедливо. Да ведь и мы чуть не сгинули в тюремных застенках. И сколько пришлось вынести любимой сестренке. Другим бы на несколько жизней хватило. Наверное, таких, как Анюта, да и как Берта, только характер и спасает, а еще воля к жизни. Сначала эвакуация, где сестра перенесла в январе 42-го скарлатину, потом дизентерию, и все это на пятом месяце беременности. В результате ребенка она потеряла, да и сама еле выкарабкалась. В 1943-м Гачевские воссоединились в Москве и совершенно нежданно-негаданно летом стали родителями. Усыновили мальчонку родственника, мать которого умерла, а отец уходил на фронт. Олегу предстояло стать воспитанником детского дома, и этого Аня допустить не могла. А в январе 44-го и сама родила, наконец, девочку. Как же все радовались! Но выписывалась из родильного дома Анюта одна, малютка умерла от заражения крови. и любимого Гриша не был рядом, как раз в эти дни он ушел на фронт, где вскоре получил ранение. И вот теперь они ждут в очередной раз ребенка, еще месяц-полтора, и быть мне уже полноправным дядькой. Не обошли беды и семью Гальперов. Так и не объявился старший брат Берты Григорий, ушедший на фронт в самом начале войны и пропавший без вести в 42 -м. Тот самый Гриша... с которым родители безоговорочно отпускали дочь хоть в кино, хоть на вечеринке. А уж с ним она всегда могла договориться отправиться на свидание, зная на сто процентов, не выдаст. Но и ей спуску не давал, когда нарушала договоренность запаздывал. Правда, если очередной ухажер не внушал доверия проницательному старшему брату, тут и не проси, таким женихам сразу отворот-поворот. Кришу не дождались. где когда погиб от чего выяснить не удалось похоронку гальпером не принесли и берточка все еще надеется что он жив возможно она права сейчас столько народа возвращается оттуда одни из лагерей смерти другие кому повезло чуть больше астарбайтер из мест рабского труда Да каких только историй не случалось, возвращались из плен, отыскивались в далеких госпиталях, утратившие память документы. Да мало ли что могло произойти в этой адской мясорубке. Похоронки не было, не было. А значит, остается хоть какая-то надежда. Значит, нужно верить. Казалось, так же науговаривает уговаривает саму себя. Вот ура, и старшей сестры муж погиб, так похоронка ее и в эвакуации нашла, аж в Ташкенте. не дождалась ни сына ни победы анна александровна умершая в блокадном городе Берта считала что за здоровье матери сильно подорвали тревога за морецких арестованных в качестве врагов народа и внезапная смерть александра ильича получив роковое известие берта долго переживала что осталась круглой сиротой понимаешь утирая слезы жаловалась она однажды мужу вроде бы только детей называют сиротами Но ведь это неправильно. Мы же до конца жизни остаемся для родителей детьми. И разве взрослые не чувствуют этой потери? Вот и семья есть, и сама уже мать. А как папы не стало, так что-то оборвалось внутри. И жили уже не близко, а как будто рядом его всегда ощущало. Хотя нет, вру, пока жив был, не задумывалась об этом, только потом поняла, а теперь и без мамы осталась. И вдруг спохватилась... «Марочка, а ведь он гораздо раньше меня матери лишился. Прости, что-то совсем расклеилось». Марк крепко обнял ее, и они долго молчали, а их сердца бились в друг другу. Его боевая подруга привычно и безропотно переносила жизненные неурядицы. Но впервые за 30 лет уроженка северной столицы, так и оставшаяся для нее главным и любимым городом, столкнулась с настоящими бытовыми проблемами. Берта вспоминала, как впервые переступила порог их нового дома. И у Марка вдруг вырвалась. «Не знаю, как мы будем здесь жить». Кажется, она никогда не видела растерянным своего всегда решительного мужа. «Конечно, будем. Вот в этом углу поставим кроватку Алика, здесь теплей. Вот и мамин коврик пригодился». Берта умела обживать любое пространство, превращая его в уютный дом. «Я надеюсь, что это ненадолго», — он искренне верил в то, что говорит, и она готова была потерпеть ради карьеры мужа. Всеми силами Берта старалась скрывать, как ей бывает тяжко. Да и неловко признаться, ведь столько людей после войны остались совсем без крови. Но теперь, в ожидании второго ребенка, бытовая неустроенность беспокоила сильнее. Как-то раз попыталась завести разговор о будущем. «Как ты считаешь?» Долго нам придется жить здесь? Не думаю, Марк был уверен в том, что говорит. Вот оправится страна немного, демобилизуются мужики из армии и возьмутся восстанавливать, строить. А знаешь, я слышала, что военным в первую очередь будут жилье выделять. В авиагородке Берта общалась с такими же, как она, женами офицеров, и каждая надеялась на положительные перемены. А где надежды, там и кривотолки». Хотелось бы верить. Марк обнял жену. «Потерпи немного, родная, знаю, как тебе непросто, но все обязательно наладится». Только не стал капитан рассказывать жене о других слухах, что ходили среди его сослуживцев, о том, что в армии готовится очередное сокращение, более масштабное по сравнению с первой июльской волной. Надеялись, конечно, что коснется оно только боевых частей, такая мера – виделось абсолютно оправданной, ибо зачем же мирной стране огромная армия? И в конце концов, просто нечем стало ее кормить. Собственные резервы истощились. А помощи ждать от бывших союзников теперь не приходилось. Поставки пол инд прекратились. Конечно, для разрушенного войной хозяйства срочно требовались рабочие руки. Но на ум приходил еще один вопрос — А на что столько мастерских? Если сокращение затронуто авиацию, количество техники тоже уменьшится. Марк гнал тревожные мысли, успокаивая себя, что он на хорошем счету, и опытные кадровые авиаинженеры всегда будут нужны. Да и зачем же разбрасываться специалистами? К тому же в постановлении о демобилизации говорилось об обязательном трудоустройстве военных и предоставлении им жилья. Но нет, жизни без армии, без любимого дела, без самолетов, в конце концов, он просто не мог себе представить. Перемены, которых все так ждали, не могли случиться в одночасье. Треть страны лежала в руинах, а восстанавливать народное хозяйство было некому. Население сократилось, и размер потерь, исчислявшихся миллионами, еще предстояло установить. Однако, одно хорошо – Появилась надежда, что жертв больше уже не станет. Закончилось противостояние на Тихом океане, причем меньше, чем за месяц. 2 сентября японцы капитулировали, а третьи указом Президиума Верховного Совета объявили праздником победы над Японией. Так завершилась Вторая мировая война. Можно было сколько угодно восторгаться победами, Но только на одной радости далеко не уедешь. В осени в стране явно начал ощущаться продовольственный кризис. Пока еще не очень заметный в столице, в провинции он усугублялся с каждым днем. Все так же приходилось отовариваться по карточкам. Снова появились очереди. Нехватка продуктов объяснялась тем, что сельское хозяйство находилось в упадке. Во многих деревнях почти не осталось мужчин, Погибли, не вернулись с войны, не хватало техники, горючего, да и поля кровопролитных боев, изрытые окопами и воронками от снарядов, нужно было возрождать. Ко всем этим бедам добавился неурожай в первое же послевоенное лето. Правительство, однако освободившиеся из армии трудовые ресурсы, в первую очередь бросало на восстановление тяжелой промышленности. Потепление в отношениях с союзниками осталось в прошлом, И опять назревала конфронтация с миром капитализма, а значит, следовало наращивать военную мощь и укреплять обороноспособность. Поэтому в проекте демобилизации, разработанном еще в августе прошлого года, намечалось оставить в армии как можно больше молодого состава в возрастном отношении и освободить ее от всего, что обременяет и мешает росту кадров из-за болезни, старости, в моральной или политической неустойчивости, сомнительности и враждебности. Правда, на деле все происходило далеко не так, как планировалось. Так командиры стремились оставить у себя самых преданных подчиненных, а под сокращение попадали, казалось бы, незаменимые специалисты. Сам Марк прекрасно понимал, что ни по возрасту, ни по состоянию здоровья уже не способен конкурировать с более молодыми кадрами. Но ведь были еще и отягчающие обстоятельства. Во-первых, арест, по ложному обвинению, а во-вторых, как ни странно, национальность. Государство, пропагандирующее интернационализм и равенство всех народностей, осуждавшее в 30-е еврейские погромы в Германии, на бытовом уровне оставалось абсолютно антисемитским, и настроения эти только усиливались. Когда под конец сорок года все аэрокобры перегнали на далекий среднеазиатский аэродром, Морецкий уже не сомневался, что следует приготовиться и ему. Но если с трудоустройством все-таки помощь оказывали, работай в разрушенной стране, хоть отбавляй, то он лично не знал ни одного уволенного товарища, которому бы предоставили жилье. Хотя наверняка где-то кому-то и посчастливилось. И это было ужасно. Понятно, что жилья не хватало, но оказаться на улице с маленьким ребенком и женой на сносях Новый год и пятилетие сына отметили еще на прежнем месте. Но Марк знал, мастерской старого городка ему осталось служить совсем недолго. Разумеется, трудности его не страшили. По сравнению со всеми прошлыми испытаниями, все можно было считать мелочью. Только тяжко осознавать – что нечего предложить любимой женщине, привыкшей жить с надежным авиатехником, как за каменной стеной, твердой уверенности, что муж способен справиться с любой проблемой. Не просто было принятие тот факт, что родное государство не в состоянии обеспечить жильем своих защитников, даже тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях, кто шел в атаку со словами «За Родину! За Сталина!». После войны большинство фронтовиков оказалась один на один со своими бедами. Переживаниями своими Марк, само собой, не делился, да и дома был таким, как обычно. Юмор всегда выручал многострадальный народ. Однако известно, Батхин, Шут, всех веселит, а сам остается грустным. И проницательную супругу, его привычная манера отшучиваться, не могла обмануть, казалось, она слышит, как звенит натянутая у него внутри струна. но хоть бы словом обмолвился о своих опасениях. Тогда Берта сама заводила разговор. «Марочка, зря ты от меня скрываешься. Я ведь вижу, что происходит, не слепая. Но у меня есть предложение. Какое?» Энтузиазма в голосе мужа не наблюдалось. «Может, не стоит ждать, когда нас отсюда попросят? Не лучше ли тебе уволиться самому?» Марк усмехнулся невесело. Как обычно, жена читает его мысли. Но не все так просто. Понимаешь, милый, уйти мы всегда успеем, но вдруг. Все же остается мизерный шанс на получение хотя бы какой-то комнаты. Ты работу могут неплохую предоставить. И обняв жену, и нежно погладив по животу, попросил. Только не нервничай, пожалуйста. Главное сейчас малыш. Работу начальник авиамастерской действительно получил. И, разумеется, по технической части. Выручили железные дороги. Их восстановление электрификация вошли в число важнейших задач четвертой пятилетки. На электрическую тягу предстояло перевести более пяти тысяч километров стратегических магистралей. А вот жилья ни Наркомат обороны, ни железнодорожное ведомство предоставить не смогли. И Морецким пришлось временно перебраться к Якову Михайловичу. Так что новорожденного сына, принес счастливый теперь уже дважды отец в старый дом, в тесную квартирку на Третьемещанск. Мальчика, появившегося на свет 17 марта 1946 года, назвали Вадимом. Марк чувствовал счастливым и окрыленным, как и подобает летчику, и пообещал родным, что к лету постарается найти для семейства что-нибудь попросторнее. Разве могли они предположить, что еще почти 20 лет им придется скитаться по съемным домам в окрестностях Москвы?